Он со злостью папку захлопнул, раздражённо отодвинулась от себя и обвёл присутствующих колючим взглядом в водянисто-глаз. "Ну что? Графы Монтекристы, Остапы Бендера хреновы, искатели золота инков доигрались?" сквозь зубы спросил он. "Да прыгали с Сочи дети. Деньжат по-лёгкому срубить захотелось, да? Простите, э, с кем, собственно, имеем честь?" архивежливо поинтересовался Карташ. "Не имеешь чести?" — взорвался Викинг. — Ни хрена у тебя чести нет, сопляк! — Ты хоть понимаешь, старлей, во что вы ввязались? — Понимаешь, сколько статей и законов нарушили? Международных законов, между прочим, твою мать! — Что с отцом? — глухо спросила Маша. — Мертв ваш отец! — сбавил обороты блондин. — Погиб. — Еще вопросы? — Про адвоката и два телефонных звонка, думаю, спрашивать не имеет смысла. — Буркнул Карташ... И был, ясно дело, проигнорирован. Том в телевизоре перестал гонять за мышонком, начались очередные новости. «Вопросы есть, начальник», — подал голос Гриневский. «Где мы находимся? Что с моей женой? Что с Данготаром? Что с Жумагуль?» «А что ждет лично вас? Тебя не интересует?» Викинг не спеша выбрал из вазы грушу, фруктовым ножичком располовинил ее, сочно надкусил. «Потому как делов вы натворили выше крыши». «Вот, пугать только не надо», — перебила Маша. Голос ее дрожал, то ли от злобы, то ли от страха. «Если б не мы, до Платинового так никогда и не добрались. А в Туркмении уже началась бы гражданская война». «Действительно, начальник», — поморщился Гриневский, — «давай-ка без этой лирики. Чего тебе от нас надо? Коль мы насквозь виноваты, то оформляй дело и вызывай конвой. А коли не торопишься, значит, мы зачем-то нужны». «А, жить хочется». Компромисс, произнёс Си. Билл Брейси и чёрт докушил грушу, вытер руки салфеткой. Что ж, хотите без лирики, будет вам без лирики. Согласился он, неторопливо выудил из папки чистый лист бумаги, положил перед собой. Нотис. Что мы имеем на одной, так сказать, чаше исов? В вооружённое нападение, краже госимущества, не заявление о преступлении, несколько убийств. использование летательного аппарата без лицензии и прочих соответствующих документов, незаконное проникновение на территорию иностранного государства, недонесение о готовящемся преступлении, плюс ещё куча подобных мелочей. За такие дела, знаете ли, Бонни и Клайд, короче, повесились бы от зависти. Анашинский, продолжая аналогию, коллеги ихних ФБР-овцев И прочих копов сейчас прямо-таки слёнои исходит от желания вцепиться вам в глотку. И я со своей стороны не вижу никаких оснований для того, чтобы им в этом желании воспрепятствовать. Я свою работу выполнил, вас нашёл и доставил обратно. Теперь пусть другие и разбираются. В общем, он вздохнул. Приключение закончилось, товарищи авантюристы. Завтра, если всё будет хорошо, вы должны обзом Упакованный и отправитесь с племяком в ласковые объятия товарища Бортко, слыхале тыком, и нехай он сам решает, под расстрельные к нему в медвежьи лапки попались преступнички или всего лишь пожизненные, тому к мне вы признаться в порядком надоели. Повисла тяжёлая пауза. А если завтра не всё будет хорошо, наконец спросил Гриневский. И, кстати, что у нас лежит на второй чаше весов? добавил Карташ. На второй усмехнулся викинг, перевернул чистый лист с другой, не менее чистой стороной и внимательно на него посмотрел. А потом сказал голосом оракула: "Зрю я воистину, на второй чаше видится мне некоторая альтернатива для вас. Правда туманненькая, призрачная, я бы сказал". Аистованный картаж Алексей Свет Аркадьевич Был абсолютно прав. Вы, ребята, оказались всего лишь пешками в игре больших дяденек. Пешками, скажу откровенно, продвинувшимися вперед весьма изрядно. Однако, к сожалению для вас, до восьмой горизонталь так и не дошедшими. Ладно, гражданин Гореневский просил без лирики, так что отвечаю на его вопросы. С Данготаром Махмудовым кличка «Поджигай порядок». После... Известных событий Махмудова, насколько я в курсе, взяли в личную охрану президента Неязова по приказу самого Сапармурата. В чужом тайпе ему, конечно, придется не сладко, но это поначалу. Потом, с его способностями и связями, он, разумеется, отвоюет себе местечко. Что-то мы еще хотели знать. Ах, да. Мы находимся в пятидесяти километрах от Бойкальска в одном уютном местечке, не указанном ни на одной карте. на которой нет грифа, государственная тайна. Улавливаете? Такие вот дела. Он встал, резко отодвинул стул, подошёл к окну. Теперь, что касается вашей Троицы. И вот тут я весь полон сомнений. Вы для меня сплошная головная боль, как под один излишне политизированный рок хрепун. Что же делать с платиной и с вами? Честно скажу, я бы с превеликим удовольствием отдал вас на рассезание МВДшникам. Но с другой стороны, глядячи без вашего участия вольного или невольного, платина ушла бы так далеко, что в конце концов и концов не найти. Тут барышня абсолютно права, что заставляет задуматься. А во-вторых, во-вторых, президент Ниязов, ознакомившись с материалами следствия, лично просил Москву о снисхождении к трём идиотам, которые устроили заварушку на площади Огуз-хана в Ашхабаде. И в подтверждение просьбы он вернулся к столу, достал из папки лист мелованной бумаги, жутко официального вида, брезгливо толкнул через стол к Карташу. — Указ президента Туркменистана, — прочитал Алексей, — о награждении граждан России А.А. Карташа, П.И. Гриневского и М.А. Топтуновой орденом президента Туркменистана Сапармурат Туркменбаши. За особые заслуги перед нейтральным государством Туркменистана и его сплочённым народом наградить граждан России АА Карташа, ПИ Гриневского и МА Таптуновой орденом президента Туркменистана. Президент Туркменистана Сурмурат Туркменбаши. Подпись, дата. И всё. Карташ перечитал ещё раз, помотал головой, передал листок остальным. Вот Такая вот фигня, соколу мой орденоносный, вздохнул Викинг. No comments, как говорится. И осторожно поинтересовался Глиневский. Викинг уселся за стол, сцепил пальцы в замок. И предлагаю я вам послужить родине ещё раз, поставить точку в этом деле. Завтра в Москву я отправляю литерный поезд с этой долбаной платиной. Вы отправьтесь с ним. под конвоем. Сдадите ящики, пусть в столице решают, как с вами быть. Но обещаю, то, что вы помогли моей структуре, вам зачтется. Будет официальное расследование, но ничего страшного, обычная бюрократия. Я замолвил за вас словечко, ясно? — Не очень, — медленно проговорила Маша. — То есть мы сами повезем платину? — Ага. Вы ее нашли, отбили у уголовников и... Вы ее и доставите по назначению. По-моему, логично. — А какие гарантии, что ваши московские коллеги не упекут нас по полной программе? — спросил Гриневский. — Господь с вами. — Какие гарантии? — Никакие гарантии, кроме слова офицера. Покойный Гена Голованов выполнял мой приказ. Операция по поиску рудника с самого начала была под моим контролем. Стало быть, вы оказали услугу лично мне. — Да. а я умею быть благодарным. Максимум через две недели будете свободны, как ветер, включая гражданина Гриневского, с ксивами и даже кое-какими деньгами». Карташ и Гриневский переглянулись. «А что, у вас есть другие предложения?» Ласково спросил Викинг. «Могу вернуться к первому варианту и передать вас товарищу Бортко расплюнуть, только скажите». «Не надо, Бортко». — решил за всех таксист. — Едем на паровозе, начальник. И на период с 21 по 25 сентября эти улицы будут закрыты для движения, — в наступившей тишине сказала очередная дикторша из телевизора. Как нам стало известно, это связано с возобновившими со строительными работами на ветке метрополитена, которая должна соединить левый и правый берега Шантары. Глава вторая Постой, паровоз. 15 сентября 2000 года, 10-13. Существует ли в действительности река Потудай? Или это плод писательской фантазии? Вопрос из радиовикторины занимал сейчас Карташа Боли и всего остального. Вопрос залетел в ухо, когда приемник ненадолго сделали чуть громче — И теперь река по Тудай не давала уму покоя. В устье она выходила из берегов после многодневных ливневых дождей, разливалась в половодье, рыбколхозы добывали из неё бьющуюся в сетях рыбу, из ржавых труб в неё обрушивались вонючие химикалии, эту хитрую реку перегораживали плотинами, заставляя её разливаться и затапливать деревни, и только шпили цинклей торчали над Потудай.